Глава 17 Ближайшие к пруту мертвяки подняли и протянули к нему руки с зажатым в них оружием. Оружием? Точно. Пусть и ржавые совсем, но настоящие мечи и кинжалы. Надо же! Да у самих коротышек прут столько железяк не наблюдал. Все почастую с деревяшками простыми разгуливают. Они что, вооружили у лучше, чем своих воинов? Зачем? брух тут рык Сурово промолвил старикашка шаман, и безмолвные хищно скалящиеся мертвяки сдвинулись с места зашаркав по полу ногами и неторопливо направились к парню. А у того словно ноги к земле приросли, так и замер на эту жуть таращись. «Чего стоишь?» — дернул его сзади за руку плинта. «Бежим!» И тут же будто наваждение спало. Прут подхватился, драпанув прочь бешеным харюном, сразу же опередив ученика-шамана, так вовремя его в чувство приведшего. Выскочили из прохода в большой зал. А там уже коротышек полно. Шныряют по залу, суетятся, ребят ищут не иначе. Некоторые даже с факелами шастают. Вот переполошились-то! Прут, недолго думая, к соседней справа дыре в стене рванул. И тут же суматошные вопли коблицкие сзади раздались. Гадать не надо, заметили их с плинта. Скорее, нужно убираться прочь, подальше отсюда. Бежали быстро, как могли. То и дело цепляясь, а порой врезая в стены, не обращая внимания на ссадины и ушибы. Пруд даже мелкие камушки, вечно подворачивающиеся под босые ноги, замечать почти перестал. Ох! Возглас Плинта и шум от его падения заставили Прута обернуться и остановиться. «Чего разлегся? Бежим!» «Не могу!» Пытаясь подняться с пола, выдохнул ученик шамана. Ногу подвернул сильно. «Даже встать на нее не могу!» А сзади уже вовсю мелькали отцветы факельных огней. «Коротышки скоро будут здесь!» «Давай я тебя на себе потащу! На спину ко мне цепляйся!» «Один убегай!» — замотал головой Плинта. «У тебя так больше шансов будет!» «Не спорь!» Рут схватил его за руку, дернул на себя, приседая и подставляя плечи. «Держись!» «Не такой уж он и тяжелый этот хиляк! Хотя, конечно, быстро бежать теперь точно уж не получится!» «Я же говорю, давай останусь!» Не успокаивался ученик шамана. «Сам знаешь, по заветам слабый должен дать возможность спасти сильному!» «А ты сам говорил, что шаманы — хранители знаний предков! Вот и заткнись, хранитель трогли!» «Ну мы же так еле двигаемся, нас догонят скоро!» «Но пока же еще не догнали!» прут на миг остановился подправляя сползающего с плеч друга и двинул дальше и дорогу смотри лучше видно стало они нам сами ее и подсвечивают стой гляди плинта вытянул руку указывая куда-то вверх там проход может туда скажешь что же проход почти под самым потолком не очень высоким и впрямь удалось рассмотреть дыру в скале правда совсем небольшой мы туда и не пролезем хотя Прут стал поближе к неширокому отнорку «Давай-ка я тебя подсажу, лезь в него. И даже если далеко не сможешь пробраться, просто забейся поглубже и затаись пока. А ты? А я дальше побегу, этих!» Он кивнул в сторону приближающихся коблетов. «От тебя уведу. Давай, не тяни!» Он помог Плинта дотянуться до отнорка и забраться внутрь. «Я потом оторваться от них попробую. И за тобой вернусь. Но если нет, пересиди, пережди и сам выбирайся!» Пляшущий свет факелов совсем уже недалеко был. «Все, не бойся, прорвемся!» И он припустил дальше по коридору. Однако вскоре остановился. Вот же троглого сыть! Если он далеко сейчас убежит к внимательно пещеру осматривая, наверняка про отнорок вспомнит. Они же свои пещеры, как пять пальцев, знать должны. Вот и найдут плинта. Ай, придется ждать серых уродцев! Он уселся на пол, привалившись спиной к холодной и неровной стене. Хоть передохнуть, пока. Ноги гудят и болят. Он потрогал истерзанные ступни. «Да на них места живого не осталось. Долго же потом придется залечивать. Если, конечно, будет оно, это потом. Хотя чего это он, обязательно будет. Орк он или так себе погулять вышел? Орки никогда не сдаются, тем более на ровном месте. Сила есть, значит, еще поборемся. Вот и серые притопали». Прут вскочил с пола и громко заголосил, будто напугался появление страшных преследователей. Коблеты ломанулись к нему, радостно гыркая, и погаными ртами. «Да только парень дожидаться их приближения не стал, кинулся прочь». Правда, убедился сперва, что коротышки не задержались у дырки в потолке. Вроде нет, но тяжесть беспокойства за спрятавшегося друга все равно не делась никуда. И снова долгий бег в темноте с выставленными перед собой на всякий случай руками. По извилистому и оказывается часто разветвляющемуся коридору. От преследователей удалось таки оторваться. Но зато несколько раз он чуть не натыкался на бродящих по смежным коридорам других коблетов. Чудом удавалось остаться незамеченным и не схваченным серыми уродцами. До тех пор, пока не выскочил в очередной большой зал. Пока рыскал по нему, выискивая во мраке другой проход, в пещеру откуда ни возьмись целая толпа серых поналезла. Забегали проклятые факелами размахивая и прута в угол загнать пытаясь. Хотел он вернуться в тот проход, откуда только прибежал, да дорогу уже перегородили. Заметил дыру в стене чуть в стороне, на высоте в два 3 своих роста. Кинулся туда, сбил с ног и протаранил парочку коротышек, рванувших на перерез. От одного получил дубиной по правой руке, да так, что даже отнялась ненадолго. Еле смог до дыры в скале докарабкаться, радуясь, что у коблетов луков нет. Сейчас бы уже на иглоноса походил со спиной стрелами утыканной только подумал, как получил прилетевшим камнем под лопатку. Кто-то сильно меткий среди коротышек нашелся. Пруд вытерпел и это, не заорал, хотя хотелось ужасно, и слезы сами собой на глаза навернулись. «Как же хорошо, что из своих никого рядом нет! Вот позорище-то было бы!» Он занырнул в дыру, совсем невысокий, немного выпирающий вверх проход. Только на четвереньках и можно по нему передвигаться. Что делать? Так и полез, чувствуя себя зверем каким-то, теперь еще и коленки с ладонями обдирая. Хорошо, хоть камень почти гладкий был, словно проход этот водой промыло. Кстати о воде. Пить уже хотелось нещадно. В горле все давно пересохло. Скоро потрескается, наверное, как земля в степи в засушливый год. А за спиной не так уж и далеко шум, шорохи и шкрябанья какой-то. Это кротышки лезут за ним по проходу. Впереди выход в коридор пошире, идущий поперек. Вроде пустой. Идет тоже под наклоном. Вверх или вниз? Куда лучше, если вниз наверняка опять к попадешь. Свернул налево, двинул наверх. Напрасно. Не успел далеко уйти, а навстречу пляшущий свет факелов. Не иначе коблеты идут. Пришлось разворачиваться и бежать обратно вниз, мимо только что покинутого узкого прохода, из которого уже и башка первого коротышки высунулась. Хорошо глаза уродца блеснули во мраке отцветом далекого пока огня, а так и не заметил бы. Двинул ему кулаком по уху, хода не сбавляя, и дальше помчался. Серые позади, похоже, тоже на бег перешли, затопали гулка по проходу. Как они его почуяли? Или зоркие такие? В темноте, да еще далеко так. Этот коридор почти прямо шел, лишь совсем чуть-чуть изгибаясь то в одну сторону, то в другую. И пол ровный был, даже без камушков под ногами, словно ухаживал кто-то за проходом. Вроде и бежать легче, а на душе все тревожнее с каждым шагом. Пруд даже руки вперед еще больше вытянул, расшиперив их, будто это помочь ему могло опасность нащупать. Сердце сжалось и замерло, когда ноги вдруг потеряли опору, и пруд куда-то ухнул с высоты вниз». Но даже закричать не успел. Тут же грохнулся на чьи-то плотно стоящие фигуры, кого-то подмяв под собой, а кого-то откинув в стороны. По носу шибанула отвратительная вонь, и в мозгу вспыхнула ужасная догадка. Тем более, что и рука прута, пытавшегося кое-как подняться, ухватившись за чью-то ногу, обнаружила вместо нее всего лишь толстую кость, упрятанную в рваную штанину. А тут еще и сверху появилось несколько ярко горящих огней. Это коротышки добрались до входа в пещеру и теперь, стоя на краю высокого уступа, подсвечивали факелами пугающую картину. Пруд оказался на полу не очень большой пещеры, под завязку набитой ожившими мертвяками. То небольшое пространство, которое пруд своим падением освободил от смердящих и попорченных тленом тел, теперь стремительно сокращалось. Умертвия неумолимо приближались, грозя зажать парня в полной теснине. Еще и придавленная прутом к полу грудок костей зашевелилась, явно собираясь вновь подняться на ноги. От всего этого волосы на голове встали дыбом, а сердце зашлось в бешеном стуке. Еще чуть-чуть из груди выпрыгнет. Парень вскочил на ноги. «Бросился в противоположную от Коблета в сторону. Стараясь не смотреть на жуткие, обезображенные смертью рожи, попытался вломиться в казалось безразличную и безмолвную толпу мертвяков. Но тех было слишком много, слишком уж плотно они стояли друг к другу. Едва сдвинувшись под отчаянным напором прута, они тут же стремились вернуться на свое прежнее место. Еще и руки вдруг стали тянуть к парню, хватая за все, до чего могли дотянуться». Он завяз, застрял в этой мешанине безжизненных тел, схваченных множеством холодных, жестких, костлявых пальцев. Какое-то время он еще продолжал барахтаться, надеясь высвободиться из этого отвратительного до жути пугающего плена. Но не тут-то было. У мертвецов трогал их раздери, была просто мертвая хватка.